Глава 12. «Зло, которое себя не осознает». Венчура подпрыгнул на локтях от вопля за стеной хижины. Сердце колотилось мелкой, пугливой дробью, а голову обуревала слабость. Ему так и не удалось толком поспать. Рядом с ним сонно заозирался Джамайка. Лут уже сидел в ногах Венчуры, в хижине Мини нюа было очень тесно, и его трясло. Расширенные глаза потерянно смотрели в одну точку. Крик снаружи повторился. «Отец ждет нового избранника!» Надрывался Мокни, молодой жрец, а ему подвывал послание к зари, вышагивавший с гонгом рядом. «Всем на рену к полудню!» «Что?» — громко прошептал друзьям Джамайка. «С последнего муджока еще даже луны не прошло. Как такое возможно?» «Сегодня день...» «Когда возможно все!» — севшим голосом пробормотал Венчура. Горло ужасно соднило после вчерашнего выступления перед толпой. «Я ждал, что они пойдут на что угодно, лишь бы отвлечь людей и заморочить всем головы. Но, клятый муджок, как же я про него мог забыть?» «Что будем делать?» — спросила Мининюа. Ее лицо было обрюсшим от переживаний и бессонницы. Рядом с ней на земляном полу сгорбился кожевник, а у стенки похрапывала пожилая земледельщица. «Мы должны им помешать, пока не поздно», — решил Венчура, и, сломя голову, выбежал из хижины. Друзья поспешили вслед за ним. Жрецы и воины маршировали по тропинкам между вигвамов, хаганов и шалашей и орали свою важную новость до хрипоты. Чугунными болванками стучали в гонги, окинаками в глиняные стены жилищ, осогнутыми согнутыми пальцами волбы и голени. Зевающие люди выходили на свет и из-под прикрытой ладони щурились на них, пытаясь вникнуть в громкие и неразборчивые слова. «Отец ждет нового железного избранника!» — гремел старик Эвреско. «Он подал нам знак, когда солнце замрет в зените, да начнется борьба за железную кость!» «Так шершава же его избранник!» — отозвался кто-то из людей. Луны же не прошло. Отец изъявил волю, — громыхнул жрец. Значит, так необходимо. Все сыновья и чьери должны явиться, поддержать и засвидетельствовать становление нового героя. А кто не придет, того ждет наказание за оскорбление железа. Одна зима в рудных шахтах за прощение. Мужики, вы что встали? — Зарал Хоба. «Там кукурузы на арену привезли, что завались! Сейчас другие все сожрут, пока вы глазищами своими хлопаете, стоите!» Но люди и без упоминаний кукурузы уже достаточно оживились. «Я же говорил, что шершаво падальщик!» — прошипел мусорщик своему другу. «Железная кость Маису должна была достаться. Буквально еще пару ступеней ему под ногу, но эта падаль ему на шею умудрилась влезть. Такого еще не было и по правилам вообще не должно быть!» От пожалуйста. «А то, что Моис сам не принёс ни одной ступени, это, по-твоему, справедливо?» — встрял водонос. «Шершава заслужил эту победу. А если ты не согласен, то иди, приляг на прощающие холмы, отдохни». «Ну вот и посмотрим, как покажет себя Шершава в этот раз. Коли он твой любовничек, то победит снова. А если нет, ну ничего страшного, утешишь его своим халуйским ртом». «Подлинговщики, сосать!» Среди спорщиков внезапно развязалась драка, и воины с ухмылочками кинулись их разнимать. «Тихо!» — гаркнул Хоба. «Лучше поберегите силы до объявления игры! Мужики на карьере сголодались по таким болельщикам, как вы!» «Я слышал, чтобы один все это время спал с железной пластиной под мышкой, готовился к следующему матчу!» Азартно прошипел Заяна, рещик по кости. Венчура видел его ночью в числе недовольных, и горланил он наравне с другими, с тем же огнем в глазах, что и сейчас. А если он сумел ее впитать, то что же это теперь выходит? Будет теперь крушить чужие руки и ноги с одного удара? Хотел бы я на это посмотреть. «Друзья!» — попытался крикнуть Венчура, но голос вышел сдавленным, горло отозвалось болью. «Нас ждет граница! Вы не забыли!» Едва завидев, как Венчура раскрывает рот, жрец в резко загудел своим голосом о послании к зари рядом, отыграл дробь в гонг. Хоба снова что-то заорал про кукурузную кашу. Но несколько соплеменников неподалеку от Венчуры все же сумели его расслышать. — Да помним мы! — заверили его парочка. — Сходим обязательно, но давай лучше после Муджока. — Да, Муджок пропускать нельзя, а границ все равно никуда не сбежит. — Ребят! «Ну вы что?» — в отчаянии стонал Венчура. «Они же убьют меня, пока вы будете веселиться на арене. Вы же сами видите, как они пытаются всех отвлечь». «Так пошли с нами», — предложил широкоплечий водонос. «Мы тебе в обиду не дадим. Слыхал, что у земьегомы новая татуировка? Это который из сборной носильщиков. Говорят, прямо на затылке набил». «А помнишь, как он поймал кукурузину?» — оживился еще один водонос, проходящий мимо. Кто-то швырнул из зрительских рядов, а он поймал. Вот прямо эдак надкусил и зашвырнул обратно. Мы тогда чуть говорить не разучились. Вы что, тупые, взорвался Джамайка, до границы рукой подать. Мы в шаге от того, чтобы сбросить со своей шеи всех этих ненасытных ублюдков. Настоящие бескрайние леса, зеленые просторы, сколь угодно дичи, зажаренные на костре, никакого карьера и железа, свобода и новая жизнь. А вас только волнует, что же накалякали на чьей-то лысой башке. — Не на чьей-то, а зимьегомы, — поправил его насупившийся водонос. — Отнесись с уважением. А насчет лесов и свободы пока еще рано говорить. Нужно сначала все увидеть самим. Так что попридержи эти красивые слова, пока что при себе. Возбужденные люди стекались к главной тропе, что вела на арену. Поток захлестнул Венчуру его друзей, и он не смог ему сопротивляться. Он пытался им орать, что всех их пытаются отвлечь самым глупым образом, что подкупают их дешевым зрелищем, умолял их одуматься, но реагировали лишь некоторые, непосредственно с кем рядом он орал. Эти некоторые бегло уверяли его, что все по-прежнему в силе, и все они воссоединятся у открытой ладони вновь, но только после Муджока, а затем теряли к нему интерес и торопились на арену дальше». Венчура заметил, что за его метаниями то тут, то там внимательно наблюдали воины. Они зычно выкрикивали здравицы в честь будущего железного избранника, кем бы он ни был, но сами же не отрывали выпученных и многообещающих взглядов от него, худого паренька с сорванным голосом. Венчура с пугающей ясностью видел, как воины незаметно подбираются к нему все ближе, зажимая его в кольцо. «Бегите с остальными на арену, и там держитесь сообща!» Рявкнул он Лутур, джамайки и еще нескольким своим ближайшим сторонникам. «Держитесь от меня подальше, чтобы вас не схватили, а я попробую спрятаться. После игры вас найду!» Друзья в отчаянии переглянулись. «Если я не объявлюсь ни к ночи, ни к следующему утру, значит, не ищите меня, не тратьте время, собирайте народ снова и ведите прямиком границы!» «Только ты способен это сделать!» — откликнулся Джамайка и схватил за плечи друзей. «Давайте, парни, возьмем этих черепах на себя!» Парочку воинов, что неотрывно следили за Венчурой, дернул за кинаки водонос, требуя к себе срочного внимания, а еще одного в страшном шлеме за плечо потряс Джамайка, жестикулируя, будто бы о чем-то важном. Венчуре стало страшно за друзей, но он не мог позволить себе, чтобы их возможная жертва стала напрасной. Не дожидаясь, чем это закончится, он стал проталкиваться сквозь толпу, где ослабло внимание отвлеченных воинов. Он шмыгнул чей-то замызганный шалаш сотворенной ценовкой. циновкой, На лежаке валялся недоплетенный остов, лукошка из стеблей и кожуры, а к несущему шесту посреди жилища был привязан на поводок ребенок. Родители обезопасили его от самого себя и были уже где-то на полпути к арене. Дитя обрадовалось при виде Венчура и дернулось к нему с распростертыми ручками. На его пухлом плече были заметны три розовых шрама. Венчура быстро протянул ему ладонь, чтобы тот схватил ее и успокоился, прекратив верещать а сам прижался щекой к створке между циновкой и порогом, подсматривая во двор. Народ все валил и валил изо всех щелей, словно ящерицы в половодье, и все были такими шумными, оживленными и даже будто счастливыми. А воины подгоняли их к главной тропе и озирались в поисках отбившихся от стада. Венчура провожал их усталым взглядом. Губы дергались, едва сдерживая рвущееся наружу презрение. Но как же можно быть настолько ведомыми?» Неподалеку раздался возглас, и Венчура отпрянул от щелочки обратно в тень. Мог не пытался разбудить соплеменника где-то совсем рядом, в соседнем жилище. Венчура с холодком понял, что они под предлогом важной новости заглянут в каждый дом на каньоне, под каждый камень, только чтобы его найти. «Снаружи чисто!» — громко прошептал ему паренек, просунув голову в окошко шалаша. Венчура испуганно вскинул на него глаза. Миховая безрукавка, застегнутая на парочку змеиных клыков и бусы на шее из охотничьих трофеев. «Его отец! Пошли скорее!» Он вырвал ладони с пальчиков ребенка, и тот сразу захныкал. Поводок натягивался, дергая того за пояс и нелепо опрокидывая его на пол снова и снова. Венчура с мукой смотрел на несчастное дитя, не зная, как его утешить. Его протянутые ручки, умоляющие не бросать, не оставлять одного, зареванное лицо — Вдруг напомнили ему его самого, покинутого всеми ради зрелища. «Ну что ты, в неньке решил заделаться?» — рыкнул из-за двери отец. «Шевелись, пока не поздно!» «Прости, дружок, но тебе с нами нельзя!» — пробормотал Венчуру ребенку и рванул на выход. И чуть не столкнулся с безухим воином Дулбаданом. К счастью, тот сидел к нему спиной на корточках на пороге чьей-то хижины, увлеченно испражнялся и ничего вокруг не замечал. Попятившись обратно за угол Вигвама, Венчура обогнул его с другого фланга и потрусил вдоль скального подножья. Отец держался впереди, несясь полусогнутым в тени камня. Венчура знал, куда они держат путь. В тайную обитель, куклука Черноротова. Когда он отворил покрывшуюся пылью песком дверь и втянул ноздрями застоялый дух помещения, то понял, что в нем не было никого по меньшей мере с прошлого лета. Кусок ткани, которым он обычно укрывался, заплесневел. В стали гнездом для каких-то малоприятных тварей. Веревочка, на которой был подвешен крик, истлела и лопнула, а сам крик, лежащий на полу, покрылся склизко-оранжевыми и коричневыми пятнами. Да, давненько он сюда не захаживал. Последней зимы он был слишком занят своей лавкой слухов и поиском причины всех бед их многострадального племени. А подростки, что здесь развлекались, вероятно, уже попали на карьер или еще как-нибудь надрывались с утра до ночи за еду, не имея возможности, как раньше, оттянуться в легендарном жутком местечке. Стрихнув с нарт руху и прочую пакость, он тяжело плюхнулся на них и откинулся спиной на бугристую скальную плитку. Глаза шарили в полумраке помещения, пока не наткнулись на отца. Тот стоял со скрещенными на груди руками, прислонившись к старой, но уютной печи из сложенных камней, и сочувствующий взирал на своего сына. «Что я сделал не так?» — вырвалось у Венчуры. «В чем я ошибся?» Отец задумчиво морщил лоб и тянул с ответом. Венчура подобрал с пола крик и с отрешенным видом стал водить по его острию пальцем. Однажды эта кость была чьей-то ногой а потом ее владельца убили, или он сам умер от изнеможения, что с учетом их ситуации в племени также можно приравнять к убийству. И затем из его ноги заточили орудие, которым закололи еще неизвестно скольких бедолаг, прежде чем оно угодило в уродливые руки куклука. У заколотых этим криком бедолаг точно так же позаимствовали кости, теперь они пылятся на обочине арены, и люди уже не могут ждать, когда разрешат ими друг друга лупить чуть ли не до смерти, покуда остальные будут за этим увлеченно наблюдать из зрительских рядов. Глядя на заточенную кость в своей ладони, Венчура вдруг осознал, что не только смотрящих в ночь, но и других соплеменников заставляют друг друга убивать даже после их смерти опосредованно, и что они без преувеличения уже давно не имеют возможности этому противиться. «Ты все делал правильно». Наконец разомкнул губы отец. Разве что ошибся в том, что вообще взялся это делать. Но ты же сам меня подбадривал. Я должен был попытаться нас спасти. И их уже ничто не спасет. Венчура качал головой. Они же страдают. Я же протянул им руку, сказал им правду, позвал с собой. Почему они? Слова застревали в его горле. Их не удавалось подобрать, чтобы описать эту бессмыслицу. Неужели глупый мордобой на арене для них важнее собственных жизней и будущего их несчастных детей? Они не помнят, что было вчера, а ты ждешь, что они сумеют как следует прикинуть будущее. Но зачем им прикидывать, если я им вчера внятно и буквально на пальцах все описал? Важны не твои слова, а шрамы на твоем плече. Ты слишком молод, чтобы они следовали за твоим мнением без оглядки. Они прислушиваются к тебе, потому что ты сделал много значимого для племени, но не более. Для них стало бы оскорблением признать, что ты их безоговорочно мудрее. Им стыдно за тобой следовать». «Почему ты так говоришь?» — сжался Венчура, чувствуя себя как никогда жалким и беспомощным. «Они же слушали меня вчера, они были готовы за мной идти, но...» «Не пошли», — закончил за него отец. «Им всем конец. Они обречены». «Не стоит страдать и умирать с ними за компанию. Ты сделал все, что мог, ты чист и свободен перед ними, и что главное, перед собой. Пойдем, я проведу тебя через желудевый порог. Кажется, туда перевели этого паренька о чуду. Глядишь, захочет к нам присоединиться, ведь он из той же породы, что и ты». «Нет». «Вы сделали все, что от вас зависело», — настаивал отец. «Вы не обязаны загнивать в этой дыре с остальными». «Остальные сделали выбор, ты сам его только что увидел». «Их обманули?» «Нет, им предложили выбор. Либо свобода, либо зрелище. Никто их не обманывал. Обманываешь тут только ты и самого себя». «Я должен попробовать еще раз», — огрызнулся Венчура. «Хотя бы ради Джамайки и Лута. Ты сам видел, они пожертвовали собой ради нашего дела, чтобы я остался и вел за собой остальных. А ты предлагаешь после этого трусливо сбежать?» «Мудрость и трусость не одно и то же», — промолвил отец. «Но, как знаешь, ты сделал свой выбор, равно как и этот упорогое стадо глупцов сделало свой. Пойти на зрелище, а потом и дальше продолжать жаловаться на жизнь, которой сами же отдали предпочтение. Давай вперед. Умри за них. Уже завтра они о тебе и не вспомнят». Отец шагнул за порог жилища и гневно захлопнул за собой кривую дверь. Венчура возвел глаза к кровле все в дырах и стал ждать, пока через них перестанет просачиваться свет. Но дождаться ему было не суждено. В дверь пнули макасином со стальной набойкой. Венчура подскочил на нарах, пытаясь продрать заспанные и воспаленные от голода и усталости глаза. У проема стояла парочка воинов и... его мать. — Ну что же ты наделал? Доволен собой! — воскликнула она высоким голосом. И тут же повернулась к воинам, заискивающей улыбкой. «Он с рождения такой неугомонный. Вечно приключения искал на одно место и проказничал. Но это он все не всерьез». Воин по имени Сагул ей кивнул и попытался отодвинуть с дороги, чтобы войти в жилье. Второй воин осматривал лачугу и со смешками комментировал ее обветшалость. «А я-то всегда думал, что здесь просто куча грязи», — хмыкнула Бабра. «И додумался же вырыть конуру себе на такой высоте!» «А это чтобы с нами не жить», — вставила Калапантра. «Он ведь такой обидчивый у нас! Ты думал, я не знаю, где ты прячешься от своей семьи? От нас с брюмом?» Обратилась она к обомлевшему сыну. «Все я знаю. Думала, да ну тебя трогать. Ну, хочешь прятаться и прячься, раз такой ненормальный? Что же ты творишь, а?» Венчура отвечал ей остановившимся взглядом, не в силах что-либо произнести. «Что же ты нас так подставляешь? Меня, отца, твоего брата. Что бы мы тебе такого сделали?» О, Как же хорошо, что я успела договориться с нашими воинами по поводу тебя!» Она снова повернулась к Сагулу. «Вы же отправите моего дурачка работать на карьер за прощение. Он же еще не успел совершить ничего ужасного. Просто собрал людей и наболтал глупостей. Он сам не знал, что несет. Не убивать же его за это. Он же дурачок у меня, вы поймите!» Сагул покивал ей и сдвинул с пути, направляясь к Венчуре. Тот сидел отрешенным и не сопротивлялся. Колопантра снова запричитала. «На карьере будешь со своим братом. Все будет в порядке. Ничего страшного», — успокаивала она, впервые глядя на него почти так же заботливо, как и на Вахитику. «Там кормят, как на убой. И работают так, что будешь крепко по ночам спать, а не слоняться, где попало. У тебя больше не будет времени на глупости» а выйдешь оттуда настоящим мужчиной. И, и что главное, живым. Роже, ты неблагодарная. Хоть спасибо бы сказал за то, что я сумела за тебя договориться. Если бы не я, тебя бы уже зарубили бы, как спятившего койота. Воины тащили обмякшего и лениво волочащего ноги Венчуру под руки вниз по склону, обратно вопустевшее племя. А Колопантра еще долго следовала за ними в догонку, обзывая своего сына дурачком, и умоляя Сагула не причинять ему вреда, как и условились. Сагул оглядывался на нее и мычал что-то невразумительное в ответ, а Венчуру сквозь пелену затопившего его равнодушия вдруг осенило, что это не путеводная искра породила под своим гнетом всех этих людей, а наоборот. Все эти люди породили путеводную искру, которая в других условиях бы, вероятно, и не высеклась».